Сделав все так, как хотела, Мари собралась уже закрыть шкаф и отправиться в свою комнату, как вдруг. Как вдруг изо всех углов, из-под печки, из-за шкафа, из-под елки послышался негромкий писк, свист и шуршание. Большие часы на стене заскрипели и задрожали, силясь пробить двенадцать. Оказывается, золоченая сова, много лет спокойно сидевшая на часах, свесила вниз крылья и совсем заслонила ими циферблат. Голова совы с кривым клювом вытянулась вперёд, и вдруг сова превратилась в крестного Драсиль Он сидел на часах, свесив по обеим сторонам полы своего желтого сюртука. А часы хрипели, громче и громче, и Мари явственно услышала. Дик, и так, дик, так. Идут часы наперв стаины, трик, трак, трик, трак. Ой, идёт король машины, иду часы. Бом-бом, бом-бом, бом-бом, бом Мы идем за королём. Крёстный дрезермейкер, зачем ты забрался на часы? вниз. Не пугай меня, крёстный. Шум всё усиливался, и тысячи горящих огоньков засветились сквозь щели в полу. Но это были не огоньки, а маленькие блестящие глазки. И Мария увидела, что отовсюду выглядывают и вылезают. Маша. <таспоярка> ты так, ты так. Ючис напер, старинный. Ты так. Вот король мышиный. Бум-бом-бом-бом-бом-бом. Мы идём за королём. Бесчисленные полчища мышей в одну минуту покрыли ковер. Они маршировали в том же порядке, в каком Фриц выстраивал своих гусаров перед боем. Ну нет, это уж совсем никуда не годится. Как только Мари сказала это, пол содрогнулся, словно от подземного толчка. А вот годица. А вот и годица. А вот и годица. Вот годица. Вот и годица. Вот Со стен посыпался песок и штукатурка, а из-под половиц с шипением вылезли семь мышиных голов в семи ярко сверкающих коронах тут же показалось и длинное серое туловище громадной мыши, за которым словно шлейф волочился длинный голый хвост. Да здравствует король! Да здравствует король! Да водительством Мышиного короля войско направилось к шкафу, прямо на Мари, которая все еще стояла прижавшись к стеклянной дверце. Бью часы. Бом-бом-бом-бом-бом-бом. Мы идём за караоном. Ах вы противные мыши! Вздох. Опём. Трва! Залём. Защупульчиком. Вперёд. Кто погибнет, тот держит. Сошкольчига. Набол. Я открыт мой музыкальный ящик, и мои куклы, они ожили. Мари только сейчас заметила, что разбила локтем стекло в дверце шкафа, но боль она не чувствовала. Она с изумлением смотрела на то, что происходило в шкафу, озарившемся каким-то волшебным светом. А там тоже началась удивительная суета. Щелкунчик сбросил одеяло и одним прыжком соскочив на пол, выхватил свой крохотный меч, взмахнул им в воздухе и закричал: "Любезные мои вассалы, друзья и братья, готовы ли вы помочь мне в жестокой битве?" тотчас же громко отозвались куклы, паяцы, орликины два бродячих музыканта и барабанщик: Верой и правдой! Верой и правдой или смерть!» Ахваченные воодушевлением, они ринулись вслед за Щелкунчиком, который уже отважно перепрыгивал с полки на полку. Бей походный марш, мой верный барабанщик! Играйте общее наступление, трубачи! Мари услышала, как задребезжали стеклянные дверцы шкафа, Это барабанщик начал колотить в свой барабан. В шкафу поднялся огромный топот, и вдруг открылись все коробки, в которых отдыхали гусары и драгуны Фрица. Войска совершили отчаянный бросок на нижнюю полку и выстроились там сверкающими рядами. "Солдаты! Мне известна ваше мужество и опытность. Вверяю вам свою судьбу! В этой битве мы победим или погибнем!" Исполняйте свой долг! Служим вашему высочеству! Агьерте лерия, у вас достаточный запас снарядов. Да! У нас есть две коробки вешлёго отраже и целый мешок кедровых орехов. Ну что ж, начнём Орудие к бою! Огонь! А идём, рва, За щелкунчиком. Вернём, тик, тик -ти -ти идёт король мышиный. то бдеть. За щелкунчика. -часы. Вон, вон, вон, вон, вон. Мы идём трудно описать картину битвы, которая развернулась у ног маленькой Мари. Грохотали орудия, свистели пули. Машины Король звал свои войска в атаку. Но его противный писк заглушал звонкий голос щелкунчика, отдающего приказы, и было видно, как сам он обходит под огнем свои батальоны. Марив вскрикивала, когда ей казалось, что верх берет армия мышей, и громко хлопала в ладоши, когда удача сопровождала вылазки солдат щелкунчика. Гусары провели серию доблестных атак и совсем близки были к победе, но тут мыши завладели несколькими пушками и начали засыпать противника сахарным горохом. В самом пылу сражения отряд мышиной кавалерии обманным маневром обошел комод и набросился на левый фланг армии Щелкунчика. Но пёстрое и пышное войско кукол встретило атаку врага с доблестью. Их мужество наверняка сломило бы сопротивление мышей, если бы не один смельчак из вражеского отряда. С безумной отвагой он прорвался через оборону и отпустил голову кукольному китайскому мандарину вследствие этой вылазки образовалась брешь, и вскоре отборный батальон Кукол был разбит на голову, ведь большинство его героев осталось без головы. Армия Щелкунчика отступала с большими потерями, так что вскоре только горстка храбрецов со щелкунчиком во главе еще держалась у самого шкафа. Резервы сюда! Орлекины, барабанщики, где вы? Но щелкунчик напрасно рассчитывал на прибытие свежих сил. Правда, из стеклянного шкафа выскочили несколько пряничных человечков, но неприятельские стрелки тут же отгрызли им ноги, так что, падая, они передавили своих же соратников. Со всех сторон и врагом, щелкунчик оказался в отчаянном положении. Он хотел был отступить на позицию в нижней полке шкафа, куда резви бежали куклы гусары и драгуны, но в это мгновение два вражеских капитана схватили его за деревянный плащ, и мышиный король подскочил к нему, испуская победный клич. Мари не могла больше владеть собой. Мой бедный шелкончик воскликнула она и не отдавая себе отчета в том, что делает, сняла башмак с левой ноги и изо всей силы запустила им в самую гущу мышей, прямо в мышиного короля. В тот же миг мышиное войско рассыпалось и исчезло, а Мари почувствовала сильную боль в левом локте и без чувств упала на пол.